Это привело его в хорошее расположение духа. Он не стал убирать бутылки, но достал и поставил на стол еще один стакан в расчете на то, что, может быть, и жена Гиома Трамена будет нуждаться в таком лекарстве после свидания с мужем. После этих приготовлений он вернулся в вестибюль и занял посту лестницы в ожидании ее возвращения. Она не оставалась там, и отпущенных ей пяти минут. Может быть, три или чуть больше. Выйдя из комнаты Гийома, Агнес замерла на пороге. Доктор снизу увидел, как она, осторожно прикрыв за собой дверь, на несколько мгновений прислонилась к ней спиной, как бы приходя в себя, Но черный капюшон, который женщина накинула вновь, скрывал ее лицо. Фьер отодвинулся так, чтобы оказаться с ней лицом к лицу, когда она будет спускаться. Он ждал недолго. Паркет скрипнул под ногами Агнес, потом заскрипели ступени под ее высокими каблуками. Их взгляды скрестились, и молодая женщина, не ожидавшая увидеть его здесь, вздрогнула и остановилась. Она была бледнее прежнего, но ее глаза оставались сухими. Доктор подал ей руку, чтобы помочь сойти с лестницы, и проводил ее до вестибюля. Рука Агнес была ледяной. Он ощутил это и тихо заговорил. Вы же замерзли. Даже если поднять вверх в коляске, все равно не чувствуешь себя защищенным от этих проливных весенних дождей. Идемте, я вам кое-что предложу. Агнес покорно позволила отвезти себя в столовую и выпила даже с какой-то жадностью сверкающий напиток, который доктор поспешил ей предложить. Он с удовольствием отметил, что цвет ее щек стал немного живее. Он даже заметил слабую улыбку на ее губах. «Благодарю, так лучше. Правду сказать, вы были правы. Я думаю, мне не нужно было приходить. Я так хотел предостеречь вас от этой тягостной сцены. Он больше не тот. Его физическое состояние определенно. Но я уверен в вас, вам удастся его воскресить. Однако в моральном плане он точно такой, совершенно такой же, каким он был, когда я видел его в последний раз. Ну, а сейчас я оставляю вас. Скажите вашему слуге, чтобы он подкатил к подъезду в мою коляску. Но как вы поедете, одна и в такое время? На этот раз ну, и на минуту накрыла его руку своей ладонью. Я приехала одна и в такое время, и возвращение будет не сложнее, скорее наоборот. Потому что я удостоверилась в том, что могу положиться на вас, как на настоящего друга. Благодарю за ваше старание пощадить меня. Оставив доктора и глубоко опечаленным и до глубины души потрясенным и восхищенным тем, что ему удавилось только что услышать, Агнес тщательно завернулась в свой теплый плащ, накинула капюшон и выскользнула за дверь, оставив ее открытой. В темноте ее не растворились, как привидение. Выбежав вслед за ней на крыльцо, Аннеброн успел задержать ее в тот момент, когда она уже садилась в коляску. «Вы вернетесь?» — крикнул он, не обращая внимания на струи дождя, которые хлистали его по лицу. «Нет, только если он сам будет просить об этом. Но я буду ждать от вас новостей, и если он поправится, я не готов к ответу. Об этом рано пока говорить. Совершенно справедливо. Спокойной ночи, доктор Анне Брон. Спокойной ночи вам, мадам».